Глава 2. Спальня номер 13. Легенды гласят, что давным-давно, еще до богов и драконов, наш остров был полон жизни. Но когда пришел черед новой эпохи, жившие здесь существа пропали, а сама Этерна уснула. Заблудившиеся в скалах путники иногда видят призрачный образ дремлющей девы воплощение острова. Если подойти к ней, она исчезнет. Из учебника «Наследие Этерны». Ладислава всё топталась у ворот. Она уже двадцать раз нажала на кожистую кнопку маг-звонка, но никто не спешил ей навстречу. Девушка прижалась лбом к вензелям, имитирующим морские волны, и сосредоточенно вглядывалась в темноту, где притаилась Академия. Впереди была широкая подъездная аллея, по бокам от нее росли корабельные сосны, островерхие кипарисы и дубы, опаленные алым. Из земли вверх тянулись синеватые кристаллы, похожие на расколотые леденцы. За деревьями маячили постройки, коттеджи, теплицы, амбары. А прямо по курсу высился замок. Академия, украшенная витиеватыми башнями, балкончиками, зубцами и подвесными мостиками, делилась на два крыла. Рассветная и полуночная. Где по дороге потеряли закат и полдень, Владислава не знала. Рекламные проспекты, единственное, что она успела изучить до приезда сюда, молчали об этом. В рассветном крыле проходили занятия, сейчас оно молчало, уставившись в ночь пустыми глазницами окон, и герб, вывешенный на самой высокой из башен, тихо посапывал, оплетая флагшток как одеяло, ноги беспокойно восстановиться. Полуночное крыло отводилось для комнат студентов, Поэтому сегодня, в последний день заезда, его изнутри подсвечивали лампы и народное воодушевление. По закрытым шторам бегали, танцевали и суетились тени прибывших адептов, странные изломанные силуэты. Но вряд ли настолько изломанные, как ты, да? Боги-хранители. Лишь бы никого из знакомых не встретить. Наконец Владиславе надоело ждать, топчась у ворот. Девушка прижала ладони рупором к рту. «Ау!» Заорала она. «К вам новая студентка. Я хотела грызть гранит науки, но могу начать с ворот, если не откроете. Уже ем. Ом-ном-ном». «А ты что, тролль, что ли, чугуном питаешься?» Сбоку из темноты вдруг бесшумно вынырнул невысокий, плотно сбитый парень. В руках у него загремела, будто спохватившись, огромная связка ключей. Владислава вздрогнула от неожиданности. «Нет». «Я человек, но очень целеустремленный. «Иш!» — фыркнул парень, подыскивая нужный ключ. «Ну, проходи, человек!» Ворота с пронзительным скрипом открылись. Сторож снял с ремня мак-светильник и, постучав по стеклу, пробудил свет. Шар тотчас загорелся синевато зеленым Пейзаж и парень до того весьма смутные, проступили во всей красе. У сторожа оказались желтые глаза, серо-коричневые волосы, похожие на перья, И большие уши. Лицо было открытое, дружелюбно, симпатичное. Одежда мешковатая, наряд дала ему лет двадцать пять на скидку. Идем, сказал парень, глянул на девушку и тотчас ойкнул. А что у тебя с глазами? Это врожденное, называется гетерохромия. Привычно буркнула Ладия. И действительно, одна радужка у нее была темно-синяя, вторая зеленая. Владислава не знала, скольких людей в своей жизни она научила слову «гетерохромия» благодаря данной особенности, притом это был чуть ли не единственный научный термин в ее простом жандармском лексиконе. На этой сторож пошли к академии. «Хм, раз тоже отсюда, надо будет его найти, по фингалу, узнать о судьбе чемоданов и, наверное, извиниться». Меж тем ключник как-то по птичьей раздулся. Меня зовут Стэн Хлистовский. Ко мне на ты, гордо заявил он. Я сторож, библиотекарь, ночной человек, колдун и заместитель леди директора Элой Я мастер количеств. Ты не найдешь никого, кто делал бы больше, чем я. Вот. А про качество он помалкивает, усмехнулась Владислава. Когда она представилась в ответ, Стэн с хрустом почесал вихрастый затылок. Кажется, я помню твое имя протянул он. «Это ты бросила четвертый курс в военном университете и перевелась к нам на первый год? С потери трех лет, да?» Лади, видимо, напряглась. «Да, я», — поколебавшись, ответила она. «Мощно! А ведь ты даже уже на профильную стажировку в Саусборне успела устроиться. Что-то там в порту, таможня?» «Отлов пиратов и контрабандистов», — медленно протянула девушка. Обалденно! Не сказала бы. А откуда ты про меня знаешь? Вдруг у них на острове в ходу саузберийские газеты. Заметка про ситуацию госпожи Найт была совсем крохотной, втиснута как дополнение капитафии и шефа, но если кто-то на Этерне не видел статью, сердце лади болезненно сжалось. Стэн пожал плечами дважды. Я ставлю печати на документы о приеме новых студентов. «Ну и читаю помаленьку. Люблю читать». «Любишь читать документы?» «Да что угодно. Я в плену у буковок. Когда они сложены в слова, то иногда такие вкусные, как лягушки». «Странное сравнение», — передернулась Найт, у которой лягушки занимали нижнюю строку в списке гастрономических радостей, а то и вовсе обретались на другой, нежелательной стороне листа. Стены новенькое новенькая подошли к замку. В призрачном лунном свете он выглядел древним великаном, уснувшим на лугу и обратившимся в камень, слишком цепкими оказались сны. Не удалось проснуться. Так почему ты перевелась? спросил липучка Стен. Владислава раздосадовано крякнула. С другой стороны, они все захотят знать. Нужно смириться с этим, научиться говорить правду так, чтобы не вызывать дальнейших расспросов, чтобы самой не думать об этом лишний раз. «Скажем так, мне всегда нравилось волшебство и море. Хочу учиться магии и гулять на пустынном берегу», твердо заявила Найт, глядя на Академию, которая теперь нависала над ними, как скала. «Мой отец говорил, однажды ты понимаешь, надо перестать ждать и начать делать то, что хочется. Судя по всему, у меня наступил этот момент». «Волшебство и море у нас имеются, да», чинно кивнул Стен. Слова Найт не показались ему странными, и девушка заметно повеселела. «Кстати», — вспомнила Ладислава, — «я приехала так поздно, потому что наш корабль попал в грандиозный отлив. Вода опустилась, не знаю, на много метров. Это вообще нормально?» «Вполне», — кивнул Хлистовский. «Остров Этерна всегда резко реагирует на излишки магии. А сегодня Академию пробудили после летнего дохлого сезона». Мак-уборка, зачаровывание аудитории против списывания, изгнание пришедших за лето сущностей. Куча заклинаний сразу. Вот Этерна и расстроилась, поджала море вместо губ. И часто она расстраивается. Несколько раз в год, когда мы активно колдуем. Праздники, сессия, лекции после вечеринок. «Тогда нужны массовые чары бодрости под кодовым названием спички в глаза», пояснил Стэн. Они поднялись к высоченным резным дверям Академии. Хлистовский, хвастаясь перед новенькой, осветил фонарем круглый герб, выбитый на створках. Десятиконечная звезда, а в ней штормовое море и маяк, от которого вместо света разлетаются спирали заклятий, похожие на ракушки. Добро пожаловать в Магическую Академию Бурю! торжественно объявил Стен. Внутри все оказалось именно так, как и представляла Владислава. «Редкий случай, когда предсказуемость — это хорошо, потому что Найт была мастером спорта по завышенным ожиданиям». «Ого!» — оценила Лади, бахаясь саквояж на паркет. «Так и живем, адептка! Так и живем, одобрительно пробухтел Хлестовский. Главный холл замка был весь увешан роскошными сине зелеными гобеленами. «Это для тепла!» — пояснил Стэн. «Зимой тут холодно! Жуть!» Высокий потолок обшили деревянными панелями, каждый лакированный квадрат изображал какое-нибудь магическое существо, нарисованное в средневековом стиле. Здесь имелись келпи, единороги, волшебные птицы Ирин, какие-то смешные мохнатые существа. Некоторые панели были наглухо закрашены. Интересно, почему? Потрескивающие маг светильники спускались на длинных медных крючьях, похожих на якоря. Всю дальнюю стену затянуло огромное зеркало, покрытое черными пятнами древности, перед которым вырастали три винтовые лестницы, они велись и изгибались, как на веселе, и штопорами вкручивались в потолок. А направо и налево из зала убегали лестницы совсем другого жанра, широкие, пологие, прямые. Стэн поманил Владиславу к западным ступенькам, укрытым ковром. «Мы идем в полуночное крыло, найдем тебе спальню», — пояснил сторож. Он шел медленно перебирая ключи. Судя по наморщенному носу, Хлистовский сосредоточенно о чем то думал. «Если честно, я не помню, какая комната полагается тебе по документам», наконец вздохнул Стен. «А идти в кабинет леди неохота ночью. Давай поселим тебя вот сюда». Он наугад выхватил старый ключик, изъеденный ржавчиной, протёр его рукавом, рыжие чешуйки остались на ткани, И Владиславу озарило, откуда взялся такой непонятно бурый цвет у одежды Стена. Спальня номер 13, возвестил парень. Это в хромой башне. Так себе покои, конечно, невзрачные. Иванна неахти, но. Но мы же можем выбрать другой ключ? встрепенулась, Найт. О, нет! Нет-нет! Я всегда доверяюсь Богу-хранителю Рэндому в важных вопросах. А здравому смыслу? Заволновалась Ладди, которая сильно не улыбалась перспектива убогой ванной. «Твоя комната. Номер тринадцать. Я решил», — категорично отрезал Стен. От укола его добродушие лопнуло, обнажив скрытое упрямство. «Так, хромая башня у нас там». Они резко свернули куда-то в бок и вновь пошли по коридорам, застеленным темными коврами. Чем дальше уходили от главного входа, тем ниже становился потолок. Факелы горели уже не так ярко, в стеной обшивки был сквозняк и скреблись мыши. Вдруг одна такая серая мышка выбежала из-за декоративных рыцарских доспехов, списком проскользнула между ног у Хлистовски и скрылась за поворотом. Найт проигнорировала животное, но сторож-библиотекарь-мастер количеств нахмурился. «Пойду разберусь». «Ишь», — заявил он на полном серьезе. э с мышью?» «А то». Держи ключ. Тебе прямо налево, вверх, снова налево, направо, налево, вверх до конца. Завтра в девять. Общее собрание студентов великой трапезной. Не опаздывай! И Стен погнался за грызуном. Владислава проводила сторожа удивленным взглядом. Впрочем, он эволюционировал в понимающий, когда Стен миновал особо яркий фонарь, потому что тень ключника, упавшая на ковер, оказалась тенью птицы. «Совы, если быть точным». Желтые глаза, значит». «Серо-коричные вихры и лягушки в роли десерта». «Ночной человек. Вот оно что». «Так бы и сказал. Оборотень летучий, перестый», — пренебрежительно фыркнула Найт. Потом она зевнула и попробовала вспомнить, какие именно налево-направо в задницу ей готовила ночь грядущая. Конечно, она заблудилась. Владислава совсем умаялась. В хромой башне не нашлось никого, кто мог бы подсказать дорогу. Коллеги-адепты сидели по комнатам, и комнаты их располагались в других корпусах. Наконец Ладя без сил притормозила у скульптуры дракона и огляделась, прикидывая, на каком ковре мягче спать. И тотчас с изумлением повернулась к окну, привлеченное странным звуком. Окно было задернуто портьерами. Но даже сквозь плотную ткань было слышно, что по ту сторону шумит море. Этот звук ни с чем не спутаешь. Странно, Найт читала, что от академии к пляжу идти минут пятнадцать, а грохот волн такой, будто... Ладислава решительно обогнула дракона, отдернула шторы и распахнула створки. Ох! Соленые брызги прилетели ей прямо в разгоряченное долгим подъемом лицо. Дождь давно кончился, и небо расчистилось, выставив на прилавок все-все самоцветы звезды, что горели на острове. Полная луна, неожиданно крупная, с красноватым боком, низко зависла над морем. Оно, в свою очередь, с тихим рокотом перебирало волны, как камни, и слабо светилось из-за шибутного планктона. Море было прямо под хромой башней. Точнее, не так. Там за окном не было ничего, кроме моря, и замка тоже не было. Только вода и ветер. Владислава перегнулась через подоконник, изумляясь тому, как он висит прямо во влажном воздухе. «Не вывались», — вдруг сказали за спиной у Владиславы, тем самым чуть не добившись обратного эффекта. Девушка качнулась назад и рефлекторно прыгнула в боевую стойку, раскорячившись, как морская звезда в таверне. Скульптурный дракон закатил глаза. «Ты меня побить решила?» «Руки отшибешь Я мраморный. Я оживленный И чтобы никаких. Ути-пути, говорящая зверушка. Это оскорбительно. Я хоть и камень, а мысль у них уже прочих. Даже лучше. Рынок думающих существ в наше время почти пуст, так что я с удовольствием занимаю в нем нишу». Уяснила блондиночка-с. Когда дракон говорил, Его морда двигалась очень медленно, будто муха возилась в блюдечке из-под варенья, с трудом, но с удовольствием. «Так что закрой свой рот и окно закрой, у меня артриц. «Это в каком месте?» — Владислава скептически оглядела единое мраморное полотно, составляющее ящера. «Вот молодежь, вздохнул дракон. «Никакого уважения к старости» владислава закрыла окно почему там вода деловито спросила девушка потому что даже у изгоев есть свои достоинства это я хромой башнис окна здесь затейливые они подменяются сад на море когда им хочется то есть это иллюзия это группа блуждающих порталов вывалишься Придется грести назад вручную-с. А судя по тому, какие у тебя хилые ручки-с, ты быстро утонешь. Или тебя нагонит жраль акула, или запутаешься в яд-водорослях, и они утащат тебя кундином на поздний ужин -с. Хотя погоди, дракон передумал. Ты же высоту видела? Даже грести не придется, Сразу разобьешься. Так что мой совет -с. «Любишь море? Смирись со скорой смертью». Лицо Владиславы, обычно либо сосредоточенно упрямое, либо улыбчиво беззаботное, болезненно дёрнулось. «Ух, дракон!» «И да, оплату за свои мудрые мысли я беру камнями, я их ем». Найт тряхнула волосами, отгоняя дурные мысли, «Жмых вам, а не моя головушка!» и щелкнула ящера по носу. «Платить за непрошенные советы? Сейчас! Хочешь камень? Тогда скажи, где мне найти спальню номер тринадцать. И она на раскрытой ладони показала ящеру ключ. Дракон сначала обиженно надул щеки, а потом сфокусировался на этом ржавом безобразии и вдруг пакосно захихикал. Смех у него был, будто щебень о черепицу кидают. «Стенс поселил тебя в тринадцатую?» «Ай, безмозглая птица!» «Зайди за тот гобелен, и попадешь аккурат к своим высочайшим... хе, покоям-с!» Интонация не предвещала ничего хорошего. «Что не так с комнатой?» Ладина хмурилась. «Принеси камень, обсудим-с!» Дракон закрыл глаза и замер. Девушка настойчиво постучала костяшками пальцев по его чешуйчатому лбу, Но даже это не пробудило вредный реликт. Делать нечего. Госпожа Найт пошла к указанному гобелену и с подозрением нырнула за ткань, рассыпающуюся от древности. Вопреки опасениям, коридор, в котором располагалась тринадцатая спальня, выглядел очень прилично. Двери, в комнаты мимо которых проходила Найт, были закрыты, из-под них тянуло острым запахом зелий для уборки и свежей краской. Владислава подошла к номеру 13 и постучалась. Она читала, что в буре студенты живут подвое. Изнутри никто не ответил, и тогда Найд отперла дверь ключом. Вот это для Стена невзрачно, охнула девушка, заходя. Комната была шикарная: новые светильники, пушистый ковер, две кровати с тяжелыми алыми балдахинами, огромный книжный шкаф, Во всю стену изящная фреска с изображением шести богов-хранителей, гуляющих по лесу. При виде такого искусства Владислава иронично вскинула брови, ничего себе у нее компания. И зачем, интересно, это сделано? Кто-то всерьез верит, что суровый лик палазина Карланона или пророка Тенета, бредущих под руку под чещёбным сводом, помешает ей взять от студенческой жизни максимум наслаждений? Ну-ну. Найт -ну. фыркнула и отвернулась к окну. За ним снова море, причем здесь окно было распахнуто во всю ширь и свежий ветер ловко перебирал белые занавески, которые мялись, шептались и жеманничали в его невидимых руках. а еще судя по вещам разбросанным тут и там у Владислава определенно имелась соседка, правда сейчас ее в комнате не было, и где же она бродит в ночи? Найд на всякий случай подошла, выглянула наружу, вдруг там соседушка тонет вовсю. Но за окном было мирно и пусто. Только звездная россыпь привычно схватила Ладиславу за горло, невыносимой своей красотой выворачивающей душу. Раньше Ладия не думала, что красота и боль так часто идут рука об руку. Но в последнее время ей казалось, что они практически неразрывны. Зато при виде ванной комнаты настроение у госпожи Найт взлетело беспечной праздничной шутихой. На такие интерьеры она и не надеялась. Ладя не меньше получаса плескалась и фыркала в горячей воде, напивая портовые песенки. Потом она натянула шелковую пижаму, по счастью-то лежала в маленьком спасенном саквояже и долго еще сидела на бортике перламутровой ванны, расчесывала волосы, мурлыкала себе под нос. Наконец, разовощекая и разомолевшая, она была готова ко сну. Ладя приоткрыла дверь в спальню очень медленно, бесшумно. Наслаждаясь тем, как тонко смешивается внешний холод с клубящимся паром, затянувшим ее морское царство, стайка приятных мурашек пробежалась по спине, и Найт шагнула в комнату, и, увидев, что впереди, застыла на пороге с отвисшей челюстью.